Глава 5. Павел постоял перед закрытой калиткой, пожал плечами, рассеянно огляделся. Тоже хороший райончик. В 5 минутах от трассы, а какая тишина. Воздух, цветы, сады. Старая слива вывалила весь свой урожай через забор. Тяжёлые от ягод ветки опустились чуть не до земли. Сквозь штакетник толпой лезут бледно-фиолетовые ирисы, а сразу за штакетником мальвы Разноцветные, жирные, непроходимые джунгли выше человеческого роста. Откуда-то из-под забора просочился котёнок с признаками породы. Весь бежевый, а мордочка, хвост и концы лап коричневые. Котёнок подошёл к Павлу, понюхал его ботинки и потёрся о ногу. "Ты вообще-то кто?" строго спросил у него Павел. "Ты, может, вообще-то мулат, а?" Котёнок зевнул и нырнул в лопухи. Павел повернулся и медленно пошёл по проулку к шоссе, к своей машине, оставленной на стоянке возле клуба Фёдор. Тот греческий Фёдор, который в цветастом фартуке с оборочками, сказал, что Павел сразу клуб издалека узнает. Ещё бы не узнать. Прямо у входа под надписью Спортивный клуб Фёдор в огромном окне портрет этого самого Фёдора, почти во всё окно. В полный рост со штангой на плечах. И штанга небутафорская, вон как железо вминается в литые мышцы. Когда Павел подъехал к клубу, то подумал, что штангист на плакате просто похож на этого греческого Фёдора. Но подошёл ближе, и ясно увидел все его жуткие шрамы, все рубцы и следы от швов на изуродованную руку, спокойно заброшенную на небутафорскую штангу, как на карамысла, и чуть заметную снисходительную усмешку. Фотоплакат был очень качественным. Вот стало быть, в честь кого назвали клуб. Ну-ну. Или просто совпадение. Странное совпадение. И вообще всё странно. Невероятное количество странного навёрчено вокруг этой Зои. Что Зоя именно та, Павел сейчас уже не сомневался. Хотя когда в первый раз глянул с балкона на зал сверху, страшно удивился. Толпу жирных тётьков Как сказала рыжая Мария, в дворе погоняла та самая лохматая девчонка, которая в Зойном дворе мусор выносила. То есть сейчас девчонка была не очень лохматая, голова поперёк лба у неё была перевязана какой-то верёвочкой, но без всякого сомнения это была она. И орала на жирных тётьков тем же командирским голосом, каким приказывала греческому Фёдору выглянуть в окошко. А где-то топ-модель, которую серый на своей полированной керосинке увёз По крайней мере, та топ-модель могла быть матерью троих детей. Хоть и это маловероятно. Но с топ-моделями вообще ничего не поймёшь. Может, ей уже лет 40. Пластическая хирургия сейчас чудеса делает. А эта смежная девчонка матерью каких-нибудь детей быть категорически не могла. Ей лет 15, наверное. Почти ровесница того Серёжи, который старший брат Рожи Марии и прекрасной Алёнушки. Ну, а топ-модель-то где? Павел ушёл с балкона и немного побродил по этому спортивному клубу, который оказался довольно большим комплексом, где было практически всё: бассейн, несколько тренировочных залов, физиотерапевтический кабинет, солярий, салон красоты. В салоне красоты он на всякий случай спросил, где можно найти Зою, которая как раз сейчас должна тренировать. Легастаева в зеркальном зале. Даже не дослушав вопроса, сообщила деловитая дамочка за компьютером: Но она работает до 3 будет занята. Вы по поводу занятий? Кого привели? Жену, ребёнка? Справки есть? Нет, я никого не привёл, признался Павел. Я так, по личному вопросу. Деловитая дамочка оторвалась от своего компьютера и уставилась на Павла почему-то с недоверием. По личному вопросу? К Зое Легастаевой? И это тоже было странно. Что К Зое Легостаевой нельзя было обращаться по личному вопросу? Хотя, вообще-то, он и сам не знал, к Легостаевой или не к Легостаевой у него личный вопрос. Павел вышел из клуба, постоял у входа, поразглядывал портрет греческого Фёдора за стеклом. Вслед за ним вышел какой-то мужик в белом халате, вынул из кармана сигареты, воровато оглядываясь на дверь, торопливо закурил, жадно затягиваясь, и пряча сигарету в кулаке. Поймав взгляд Фёдора, смущённо улыбнулся и выбросил и до половины недокоренную сигарету в железный ящик с песком, где валялись окурки, конфетные бумажки, банановая кожура и карнавальная полумаска с блёстками. "Никак бросить не могу", пожаловался мужик Павлу. "А я ведь врач. Зоя увидит, убьёт без суда и следствия, а перед этим будет пытать. Долго" А фамилия Фёдора тоже Легастаев? Не с того ни с сего спросил Павел. Почему Легастаев? удивился мужик. Оглянулся, полюбовался портретом Фёдора и даже тронул стекло пальцами. Фединка у нас Крайнов, разве вы не знаете? Ну как же так? Быстро люди всё забывают. Мужик что-то бормоча и укоризненно покачивая головой, потопал в здание. А Павел вдруг почувствовал неловкость, будто он и правда забыл что-то такое, чего забывать не просто не следует, но даже предосудительно. Крайнов, значит. Надо потом Макарова порасспрашивать. Может быть, Володька не забыл этого Феденьку Крайнова? Если, конечно, вообще о нём когда-нибудь что-нибудь знал. Павел ещё немножко постоял у входа, повспоминал свою недоремонтированную квартиру, помечтал об обещанном Макаровом плове, и опять пошёл на балкон над зеркальным залом. Тётки в зале прыгали уже другие, а командовала ими и всё та же девчонка. И тоже прыгала, махала руками, дрыгала ногами, как заведённая, и при этом всё время что-то говорила. Одна из тёток с размаху села на пол, завозилась, пытаясь встать. Девчонка подскочила, легко как мешок с сеном подняла тётку за руки, шлёпнула по очень мягкому месту, не переставая командовать чётким и звонким голосом, и даже дыхание у неё не сбилось. Надо же, а ведь уже почти 2 часа скачет. Хорошая девчонка. Но не та, которую увёз сегодня из дому серый. И уж, конечно, не та, которую вчера ночью серый привёз домой. Павел опять вышел на улицу, постоял, ожидая, не выйдет ли корящий врач, не расскажет ли ещё что-нибудь интересное. Врач не выходил. Вышли два карликовых бегемота из тех, кто толпился на балконе над зеркальным залом. Закурили, лениво перекидываясь какими-то неинтересными словами. Вдруг, как по команде, оглянулись на стайку девушек, целеустремлённо топающих к клубу, переглянулись, за улыбались. На взгляд Павла ничего в девушках не было такого особенного, чтобы переглядываться и улыбаться. Карликовые бегемоты дождались, когда все девушки войдут в клуб, одновременно бросили недокуренные сигареты мимо ящика с песком, одинаково потёрли руки. Сейчас Зои на чемпионки покажут, мечтательно сказал один. Покажут. Ещё мечтательнее согласился второй. Рыбы её золотые, а? Они заторопились к входу. Павел помедлил минуту и тоже пошёл. Рыбы мои золотые, так говорила та, вчерашняя Зоя, барменша из Фортуны. Ещё одно странное совпадение. Сейчас в зеркальном зале происходило что-то другое, что-то совершенно не похожее на вакханалию предыдущих часов. Десятка-две девушек перед зеркальной стеной делали что-то очень сложное, что-то вроде общего танца в непонятном ритме. Музыки-то не было. А девчонка, которая перед этим командовала тётками, сейчас стояла за спинами девушек и повторяла их движения. А, нет. Это они её движения повторяют, следя за отражением в зеркале. «Ой, что делает? Разве можно так над живыми людьми измываться? Ведь сейчас кто-нибудь что-нибудь себе вывихнет». Карликовы и бегемоты шептались одобрительно, цокали языками и качали головами. Девчонка-тренер вдруг выкинула и вовсе немыслимая, чуть ли не узлом завязалась, и из этого узла вверх строго вертикально вытянулась нога. Девушки повторили этот трюк, но Павел на них уже не смотрел. У них не было багровых синяков на бедре выше колена, а у девчонки тренера был. Значит, всё-таки та из фортуны, мистика. Серый придушённо шёпнул кто-то рядом. Толич, смотри, серый что-то пришёл. Павел оглянулся. На балконе появился какой-то совершенно невыразительный тип, и не высокий, и не широкий, истреженные мне наголо и никаких золотых цепей, немножко скуластый, слегка курносый, очень спокойные, даже будто сонные светло-серые глаза. И одет во что-то серенькое, в обычную летнюю униформу любого городского жителя среднего достатка. В общем, вполне серый, но чтобы крутой, карликовые бегемоты потихоньку поддвинулись к выходу. Некоторые вообще смылись незаметно, которые остались растопились, освобождая место в центре у перил. Каждый подчёркнуто уважительно кивнул Серому, некоторые даже сказали что-то. Наблюдать за всем этим было неожиданно интересно, и Павел для удобства выбрал хорошую диспозицию, вышел за дверь, но остановился у косяка, и зал почти весь видно, и балкон, и Серов в центре балкона. Внизу что-то произошло. Зоя что-то спросила, несколько голосов ей ответили. И вдруг над залом мне громко понеслось во французской стороне, на чужой планете. Павел невольно шагнул вперёд, заглянул вниз. Неужели вчерашний сумасшедший танец Зои здесь репетирует? Ничего подобного. Танец, конечно, тоже был сумасшедшим, но ничем похожим на вчерашнее безобразие в кабаке даже и не пахло. Это был просто сумасшедший по сложности спортивный танец, наверное, экспромт. потому что каждая танцевала своё, и Зоя танцевала своё. И это было всё очень сложно и профессионально и красиво. Но такого массового психоза, который он наблюдал в ресторане Фортуны, вызвать, конечно, не могло. Простая тренировка. Ну хорошо, непростая тренировка. Очень сложная тренировка. Но деньги с балкона никто кидать и не думал. Танец закончился. В зале началось беспорядочное движение, разговор и смех. Конец рабочего дня. Сейчас она сядет в полированную керосинку Серого и уедет. «Куда?» «Зоя», — сказал Серый. Павел шарахнулся за дверь. Настроение резко испортилось. Все-таки на редкость глупо он себя ведет со вчерашней ночи. Лет пятнадцать назад он разучился вести себя так глупо. По крайней мере, до последнего времени он был в этом твердо уверен. А главное, какое ему до всего до этого дело? — Ах, да, его об этом уже спрашивали. Серый что-то говорил Зоя, Зоя что-то говорила Серому. Павел старался не слушать, потому что никакого дела ему до этого не было. И так три часа неизвестно на что убил, а Макаров, наверное, уже плов сочиняет. Все, надо ехать. И тут мимо Павла шустро прошмыгнула мелкая, тощенькая, коротко стриженная особа, Сунулась к крутому серому под бочок, а тот сразу обнял ее, прижал к себе, носом своим курносом сунулся ей в макушку. Крутой серый был откровенно рад появлению мелкой особы. «Минуточку. А Зоя?» Павел выставил правое ухо и стал прислушиваться. «Ничего, плов подождет, раз такое дело». Как он понял, Зоя за что-то ругала мелкую особу. Та кричала, что больше не будет, а сама смеялась. И Серый смеялся ей в макушку. А потом они помахали руками, повернулись и пошли к двери с балкона, в сторону Павла, тихо переговариваясь и улыбаясь друг к другу. Мелкая особа подняла взгляд, увидела Павла, сделала многозначительное лицо и, отстав от Серого в дверях на шаг, вдруг пальцем прочертила перед лицом Павла довольно уверенные точки и тире «Иди домой». «Ага, уже глюки начались». Павел постоял минутку, ошамлённо глядя вслед этой парочке, а потом пошёл за ними как привязанный. Вышел, понаблюдал, как они немножко попрепирались из-за водительского места, толкаясь у распахнутой дверцы, щипая друг друга и оттаскивая за руки. Почему-то не удивился, что победила мелкая особа. Долго смотрел вслед этому полированному корыту, потом заметил, что несколько человек вышедших из клуба. Смотрит вслед этому корыту с одинаковым выражением возмущенного недоверия и внезапно устыдился. Неужели и у него лицо сейчас такое? Ну ладно. А Зою он все-таки дождется. Он ждал ту Зою, которая вчера танцевала в Фортуне, или ту, которая только что тренировала теток в зеркальном зале. А из клуба вышла та топ-модель, которую Серый сегодня увез из Зойного дома. В этой топ-модели невозможно было угадать ни одну из этих Зой. Он и не угадал, только тупо удивился, как это она вдруг здесь оказалась. Наверное, в салон красоты приезжала. Но тут какая-то роскошная брюнетка выскочила из дорогого спортивного автомобиля, кинулась на перехрест топ-модели и закричала: "Зоя!" Ну да. Он и сам знал, что это тоже Зоя, другая Зоя. В этом городе живёт страшное количество Зой, и все в одном доме. Другая Зоя быстро отделалась от роскошной брюнетки, повернулась и уже собиралась уходить, и тогда Павел её окликнул. Она его узнала. Она была той из Фортуны и одновременно той из зеркального зала. И вот этой, сдержанной, холодноватой, почти надменной топ-моделью. Машина его, видите ли, ей не нравится. Росинка Серова ей, видите ли, нравится, а его машина не нравится. На его вполне пристойную, почти новую, ухоженную десятку Зоя смотрела с плохо скрываемым отвращением, даже можно сказать, с ненавистью. Он шёл рядом с ней, стараясь разглядывать её не очень уж откровенно, но, наверное, она всё равно замечала. Улыбалась чуть заметно, снисходительно и насмешливо, совсем как греческий Фёдор на плакате. Спросила по какому делу он её искал, а он растерялся, потому что всё время думал, что тот Серёжа, который старший брат рыжей Марии и прекрасной Алёнушки, не мог быть её сыном. Несмотря на очень уверенную, очень взрослую какую-то повадку, несмотря на эту её снисходительную усмешечку, несмотря даже на заметную седину в тёмных коротких волосах, было совершенно очевидно, что она ещё совсем молода. Очень молода. лет двадцати, наверное. Он даже чуть не спросил, сколько ей лет, но тут она спросила, кто он. Почему он сказал, что мулат? Потому что он и был мулатом. Вообще-то. Может быть, она вовсе и не об этом спрашивала. Но так пристально рассматривала его лицо и руки, что он подумал, что об этом. Она странно отреагировала, сморщилась, отвернулась, кажется, сдерживая смех, попрощалась и быстро ушла. Что тут смешного? Ну, мулат и мулат, не марсианин же. Павел всё стоял перед портретом греческого Фёдора в окне клуба его имени. Всё переживал из-за глупого своего поведения, всё пытался сложить из осколков информации общую картину. Нет, не получается. Похоже, он нечаянно попал в какую-то очень сложную, очень странную и запутанную ситуацию. Чужую ситуацию, чужую жизнь. Чисто академический интерес. Как же? Надо ехать к Макарову. Крайно, значит. Спросил Павел у портрета греческого Фёдора и пошёл к машине. Макаров, наверное, услышал царапанье в замке и распахнул дверь, не дожидаясь, пока Павел справится с непривычными ключами. Ну что это такое? Заорал он, втаскивая друга в прихожую за руку и с грохотом захлопывая дверь. — Ну, сколько тебя ждать можно? Хоть бы позвонил, честная пионерская. Откуда я знаю, класть кизил или нет? Надо тебе мобильник подарить, вот что. А то уехал и с концами. И думай тут, что с ним, как. Может, в аварию попал. Никакой совести у человека. Мобильник в понедельник на работе выдадут. Павел сунул Макарову пакет и принялся разуваться. В аварию я не попадал. А Кизил тут при чем? «Здрасте!» — возмутился Макаров. «Откуда я знаю? Любишь ты с Кизилом или не любишь? Некоторые в плов вообще чернослив кладут, представляешь?» «Мне все равно». Павел шагнул вперед, вытесняя Макарова из прихожей. «Давай хоть с чем-нибудь. Есть хочется. Пакет захвати, я там прикупил кое-что». Макаров потрусил в кухню, на ходу заглядывая в пакет и приговаривая то горестно, то радостно. Ему все равно. Ну и народ. Никакой культуры, честно, и пионерская. А, петрушечки принес, это хорошо. Вот отсюда и гастриты всякие, что всем все равно. Может, ты еще и гамбургеры ешь? Какая жуткая необразованность. Укроп — это тоже хорошо. И томатный сок — это особенно хорошо. Это я люблю, за это отдельное спасибо. Масло, ага, правильно, а то я утром забыл. Он, наверное, уже давно накрыл стол. Тарелки, вилки, ножи, стаканы расположились как-то особенно правильно, почти торжественно. И куски хлеба в плетеной корзиночке, веером, и льняная салфеточка возле каждого прибора, конвертиком, и казан на плите блестит, как свежекупленный. И кто сказал, что Макаров неряха? А, гордо сказал хозяин, заметив взгляд Павла. У меня тут всё в ажуре, а ты думал? Садись, садись, а то остынет всё. Сейчас я петрушечку всполосну, сок открою и вперёд. Павел сидел как в гостях, смотрел, как Макаров суетится вокруг него, как вокруг дорогого гостя, и ему было хорошо. Всё-таки он очень устал за неделю, пытаясь окротить Макаровский неожиданный загул, выволакивая этого паразита из всяких кабаков, привозя домой и на плечах таскивая на третий этаж, засовывая под душ, укладывая спать, утром выслушивая стенания и клятвы больше не в жизнь, честная пионерская, а после работы встречая его уже тёпленьким. А Макарв, оказывается, вовсе и не алкаш. Камень с души. Если, конечно, этот паразит не врёт. Ну, посмотрим. Володь, отчего бы тебе не жениться? спросил Павел, уминая вторую тарелку необыкновенно вкусного плова. Готовить умеешь, вон, оказывается, и порядок наводить умеешь, и работать умеешь, зарабатывать умеешь, да ещё и не алкаш, ведь осчастливил бы кого-нибудь на всю оставшуюся жизнь. Ага, на всю оставшуюся. Макаров саркастически хрюкнул. готовить умею. Накоем это. У них ночь диеты. А что зарабатывать? Так это даже опасно. Вон, бывшая моя, схавала всё, что я в первый год успел заработать. И прощай, дорогой. Наша встреча ошибкой была. Я ведь и эту хату, и машину эту дурацкую, и дачу, и матери квартиру, ну, в общем, всё на зло Элке покупал. Уже после развода, чтобы, значит, локти кусала, чтобы поспешила. Чтоб сравнивала, сколько она хапнула, а сколько я после заработал. А вообще-то хорошо, что поспешила. Сейчас-то она меня намного больше ошкерила бы, а счастливилась бы на всю оставшуюся. Да что я тебе говорю, как будто ты сам не проходил. Макаров осёкся на полуслове, уставился на Павла виновата и испуганно. И Павел успокаивающе помахал рукой. Всё в порядке, уже не болит. Хотя, конечно, ещё болело. Вернее, зудело. Как зудит вроде бы уже зажившая, но ещё не забытая рана. Большая, ветвистая, рваная рана, от которой получается большой ветвистый грубый шрам. Такой, как у Гречиского Фёдора. Волоть. А кто такой Фёдор Крайнов, ты знаешь? Спортивный клуб у вас тут есть, Фёдор, знаешь? Ну, ещё бы. Макаров, кажется, обрадовался перемене темы и оживился. Это Серово клуб. Я ж тебе вчера рассказывал, вроде. Или нет? Я тебе о другом клубе рассказывал. А в школе, то есть. У Серова их 3 клубов этих или школ, в общем, спортивных каких-то. Очень хорошие. Тренеры классные. Да я тебе вчера, нет? Он всех своих к себе забрал, почти всю команду. Ну а Фёдор Крайнов тут причём? перебил Павел нетерпеливо. «Там во всё окно портрет этого Фёдора со штангой. Кто это?» «А-а-а! Наш Фёдор!» Макаров ещё больше оживился, засиял, заблестел глазами, гордо приосанился. «Так это в честь его клуб, да? Он наш герой. Нет, серьёзно, без дураков. Тут у нас несколько лет назад ураган был. Прямо тайфун. Да ты не знаешь, он у вас был и у всех был». Несколько областей накрыло. Где провода посрывало, где деревья вполомало, где дома порушило. А у нас сразу всё. Да ещё ливень. Главное, всего 3 минуты, а такое приключилось. Жуть. Жертвы были, ты себе не представляешь. А, нет, представляешь. Ты ж тогда тоже разгребал, да? А Фёдор тогда детей спас. Их в машине завалило, деревом, что ли, я уже не помню. Машину поволокло, как бумажную, а там как раз котлован рядом. Наконец копать начали. И не глубокий вроде, но ведь ливень же. Погибли бы, конечно. Наш Фёдор как-то сумел детей вытащить, а взрослых не успел. Опять что-то сверху свалилось и на машину, и на него. Там его родные были в машине этой. Все погибли. А его всего поломало, порезало, полгода по больницам. Да, об этом тогда все газеты писали. Если интересно, можно в подшивках порыться. Сейчас в подшивках хранят? Ну, по крайней мере, в библиотеках-то хранят, наверное. Погоди, удивился Павел. Ураган этот лет 5 назад был. Фёдор сейчас пацан, а тогда ему сколько было? Во, Макаров сделал значительное лицо и поднял палец. В этом-то всё и дело. Ему тогда лет 15 было, что ли? Юношеская сборная России по боксу. Первая золотая медаль. Ему такое будущее пророчили, что ты за границу какие-то сразу набежали, деньги обещали страшные, то сё. А тут вон чего. Говорили, вряд ли на ноги встанет. А он и встал и спортом опять каким-то занялся. Только, кажется, не боксом. Для бокса он уже не годится с такими-то травмами. Да и время упущено. Не Что, клуб этот его именем назвали, это правильно. Тут никакой натяжки. А Зоя ему кто? помолчав спросил Павел. Какая Зоя? удивился Макаров. Какая Зоя? передразнил Павел сердито. Ты что? Вообще ничего не помнишь? Вчерашняя Зоя из Фортуны. Сам же вчера руки протягивал, рыба моя золотая, рыба моя золотая. Макаров напряжённо поразмышлял, тараща глаза и шевеля губами, потом сказал неуверенно. «Правду, что ли, протягивал?» «Во дела! Вроде бы и не пьяный был!» «Она рассердилась, ты не заметил?» «Не рассердилась», — буркнул Павел. «Ты не дотянулся». «Ну так кто Зоя Фёдору?» «Не дотянулся, это хорошо!» Макаров заметно обрадовался. Не хватало ещё с Серым отношения выяснять. Откуда я знаю, кто она Фёдору? Я не знаю. При чём тут Фёдор? Нет, всё-таки странные люди бывают. Про Серого знают, а что Фёдор, наш Фёдор, герой, в газетах писали и всё такое, с ней в одной квартире живёт, этого они не знают. Знаешь, Володь, я думаю, что этот Серый тут ни при чём, решительно сказал Павел. У серого другая есть. Маленькая такая, чёрненькая. По-моему, вертит этим вашим крутым серым, как хочет. Ну да. Макаров продолжал удивляться. А ты откуда знаешь? Жена у него есть, маленькая чёрненькая, вертит, ну да. Когда я им загородный дом рисовал, она из меня всю печёнку вынула. Вот это хочу, и вот это хочу, но заплатили, правда, хорошо. Его уже строят, так-то. Я специально ездил смотреть. Хороший получается, правильно строит. Тамара сама там и командует, почище прораба всякого. Хватка у бабы, я тебе скажу. Сам серый отдыхает. Ну а Зоя тогда при чём? Отстань от меня, рассердился Макаров. При чём? Вчера родился, да? Все знают, что при чём. А Тамара это знает? А я откуда знаю, знает она или не знает? Не знает, наверное, а то бы сожрала, или его, или ее, или обоих. Макаров вдруг замолчал, подозрительно уставился на Павла и зловеще спросил. — А кафель ты купил? — Нет. — А где я тебя сегодня полдня носила? — Ты что, опять Зою выслеживал? — Паш, я ж тебя вчера предупреждал, я ж тебе русским языком объяснял. Тебе неприятностей мало, да? От одной беды только-только отделался, так нет, опять ему не имется. Паш, я серьезно говорю, там очень опасно, очень. И никакая спецподготовка твоя не поможет. Сгоришь в собственной машине вместе со своей спецподготовкой, честно, и пионерская. Ага, или еще что-нибудь такое. Серый. Вспомнил. Павел больше не хотел слушать макаровские причитания по поводу опасности Серого. Надоел ему этот серый. Володь, я у тебя спросить хотел. Можно здесь нормально машину продать, чтоб не за копейки? Она ж у меня почти новая, и побыстрее бы. Ты не в курсе этих дел. Чего это вдруг? Выдращил глаза Макаров. Или это, гореть в своей машине не хочешь? А я думал, бесстрашный ты наш. Не, серьёзно, зачем тебе машину продавать? Да, мне нужна она мне. Павел усмехнулся, вспомнив здешние дороги и здешнее расстояние. «Здесь до любого пункта назначения самое большое — двадцать минут. Куда мне ездить? А бензин сжётся, резина трётся, подвеска бьётся. Если по работе, так там казённых полно. И вообще, я тут подумал, долг я тебе как отдавать буду? Зарплата, слёзы, на жизнь хватило бы. Хата пустая, тоже думать надо, на какие шиши всё покупать». Моя машина, если удачно продать, это уже почти весь долг отдать. Хоть душу тянуть и не будет. Ты что, это рожи корчишь? Пашенька. Макаров отвернулся и даже вроде бы слезу смахнул. Зарплата ему со лёзы. Ты своими московскими мерками не мьерь. У нас на половину такой зарплаты три семьи живут. Долг ему душу тянет. Ответственный ты наш. А мне долг душу не тянет. Как ты думаешь? Я ведь до сих пор себя грызу, что не успел для тёти Лиды ничего хорошего сделать. Да я бы успел, наверное, хоть напоследок, если б Эллочка моя людоедочка чёртова тогда меня в раз не обнулила. Кому мне теперь свои долги отдавать? Тебе, раз уж тётя Лида не успел. Царствие ей небесное. Простила она меня. Как ты думаешь? Володь, перестань. Павел чувствовал себя страшно неловко. Пургу гонишь. За что ей тебя прощать? Ты что, правда думаешь, что тётя Лида благодарности какой-то ждала, возвращения долгов каких-то? Тётя Лида кредитов не давала, она тебя любила и меня. Она нас одинаково любила, мне кажется. Да, я знаю. А долг всё равно должен отдать. Раз не ей, значит, тебе. И не делай такую рожу, гордый ты наш. Макаров сердито посопел. Посверлил Павлов возмущённым взглядом и внезапно развеселился. А ты помнишь, как мы к ней вместе ввалились, а? Прям с вокзала и к ней. Я ж боялся, честное пионерское. А она с порога целовать, обнимать, и меня тоже, как родного. Дееточки мои, живые мои. На смотрел из телевизора натерпелась страху, а мы смеялись, идиоты молодые, придурки дембельнутые. Паш, И ты ведь придурком был. Ты вспомни, Паш. Помнишь, а?